Глава 9 Вернувшись из своего плавания, Мартин Эдден поспешил в Калифорнию, движимый любовным томлением. Дело в том, что, истратив все свои деньги, он нанялся на судно, отправлявшееся на поиски зарытого где-то клада. После того, как они в течение восьми месяцев напрасно проискали сокровища на Соломоновых островах, предприятие было признано неудавшимся. С матросами рассчитались в Австралии, и Мартин немедленно нанялся на судно, идущее в Сан-Франциско. За эти восемь месяцев он не только заработал достаточное количество денег, но многое увидал и еще большему научился. У него был восприимчивый ум и к тому же ему помогали упорство его натуры и любовь к Руффи. Изучив грамматику, он несколько раз возвращался к ней — и, наконец, овладел ею окончательно. Он теперь замечал неправильности в разговорах матросов и мысленно исправлял их ошибки и грубость речи. С радостью он заметил, что его ухо стало очень чувствительно и что в нем развилось особое грамматическое чутье. Всякие неправильности звучали для него как диссонансы, хотя часто, вследствие недостатка практики, Эти неправильности срывались и у него с языка. Его язык, очевидно, не мог научиться новым словам в один какой-нибудь день. Окончательно разделавшись с грамматикой, он принялся за словарь и прибавлял слов 20 в день к своему лексикону. Он нашел, что это была нелегкая задача, и, стой на вахте или у рулевого колеса, Он повторял выученные слова и старался произносить их как следует. Он вспоминал все наставления Руфи и, к своему изумлению, скоро обнаружил, что начал говорить на более чистом и правильном английском языке, чем сами офицеры и те сидевшие в каютах джентльмены-авантюристы, которые финансировали предприятие. У капитана-норвежца с рыбьими глазами Оказалось случайно полное собрание сочинений Шекспира, которого капитан, конечно, никогда не читал, и Мартин получил разрешение пользоваться драгоценными книгами за то, что взялся стирать белье их владельцу. По временам отдельные места трагедии производили на него такое впечатление, что он запоминал их без всякого труда, и скоро весь мир стал представляться ему в форме трагедий и комедии Елизаветинской эпохи, а мысли его сами собой укладывались в белые стихи. Ухо его тренировалось таким образом и училось ценить благородство настоящего английского языка, хотя в то же время усваивало много устаревшего. Мартин хорошо провел эти восемь месяцев. Он научился правильно говорить и возвышенно мыслить, и к тому же еще научился познавать самого себя. С одной стороны, он смиренно сознавал свое невежество, с другой чувствовал в себе великие силы. Он сознавал огромную разницу между собою и своими товарищами и был настолько мудр, что видел эту разницу не в достижениях, а в возможностях. То, что он делал, могли делать и они, но внутри его происходила какая-то работа, говорившее ему, что он способен на что-то еще больше. Он был восхищен красотою мира и хотел, чтобы руф любовалась вместе с ним этой красотою. Он решил описать ей величие Тихого океана. При этой мысли в нем вдруг вспыхнул дух творчества, ему захотелось передать эту красоту многим, а не одной Руфи. И тут в чудесном блеске возникла великая идея — он будет писать. Он будет одним из тех глаз, которыми глядит мир. Он будет одним из ушей, которым мир слышит, одним из сердец, которым мир чувствует. Он будет писать все — и поэзию, и прозу, Описания, фантазии, драмы, как Шекспир. Вот это была карьера и путь к сердцу Руфи. Ведь писатели — это, это великаны мира. И он понимал, что они выше, чем мистеры Бутлеры, которые получают в год 30 тысяч долларов и могут стать членами Верховного суда. И едва эта идея возникла, как она уже всецело овладела им, и обратное его путешествие в Сан-Франциско было подобно сну. Он был опьянён сознанием своей силы и ощущением, что он может сделать всё. В спокойном уединении Великого океана его кругозор внезапно расширился. Ясно и впервые он увидал и Руфь, и тот круг, в котором она жила». Эти видения облеклись в его уме в конкретную форму. Он мог как бы брать их руками, повертывать во все стороны и рассматривать. Было много непонятного и туманного в этом мире, но он глядел на целые, а не на детали, и в то же время видел способ владеть всем этим. Писать. Мысль отожгла его как огонь. Он начнет писать немедленно по возвращении. Первое, что он напишет, это будет экспедиция для отыскания сокровищ. Он пошлет рассказ в какой-нибудь Сан-Франциский журнал, ничего не сказав об этом Руфе, и она будет удивлена и обрадована, прочтя его напечатанным. Он может и писать, и одновременно учиться, ведь в сутках 24 часа. Он непобедим, ибо умеет работать и одолеет все препятствия. Все цитадели падут перед ним. Ему же не нужно будет снова отправляться в плавание. воображение он вдруг увидел собственную яхту, ибо бывают писатели, которые имеют собственные яхты. «Конечно, — говорил он себе, — успех приходит не сразу, и он должен быть доволен, если для начала своим писанием заработает сумму, достаточную для оплаты учения. А потом...» Через некоторое время, очень неопределенное время, когда он выучится и подготовится, он начнет писать великие вещи, и его имя будет у всех на устах. Но важнее всего этого, бесконечно важнее всего самого важного, это то, что он тогда будет, наконец, достойным Руфи. Слава, конечно, хороша и сама по себе, — Но не ради неё, а ради Руфии возникали в нем эти мечты. Он не был искателем славы, но одним из записанных в книгах божественно и безумно влюбленных людей. Явившись в Окленд с жалованием в кармане, Мартина опять водворился в своей коморке в доме Бернарда Хиггенботэма, и уселся за работу. Он не дал знать Руфе о своем возвращении. Он решил пойти к ней, лишь окончив свой рассказ об искателях сокровищ. Это было не так трудно сделать, ибо он был всецело охвачен творческой лихорадкой, а кроме того, каждая написанная им фраза приближала ее к нему. Он не знал, большой ли рассказ нужно написать, и, сосчитав количество слов в очерке, написанным в два столбца в номере «Сан-Франциско-экзаменер», решил этим руководствоваться. В три дня, чертя голову, закончил Мартин свой рассказ, но тщательно переписав его крупными каракулями, чтобы сделать его более удобочитаемым, он прочел вдруг в одной книжке по литературе, что существуют абзацы и кавычки. Мартин раньше никогда не слышал о таких вещах. Он тотчас снова сел за переписку рассказа, все время справляясь с книгой, и в один день приобрел столько сведений о том, как писать сочинения, сколько обычный школьник не приобретает и за год. Переписав вторично рассказ и осторожно свернув его в трубку, он вдруг прочел в одной газете правила для начинающих авторов — гласящее, что рукпись нельзя свертывать в трубку и что писать надо на одной стороне листа. Он нарушил этот закон в обоих пунктах. Кроме того, он прочел еще, что в лучших журналах платят не менее десяти долларов за столбец. Переписывая в третий раз, Мартин утешался тем, что помножал 10 столбцов на 10 долларов. результат всегда получался один и тот же. 100 долларов, и он решил, что это куда лучше мореплавание. Если бы он дважды не дал Маху, он бы в три дня закончил рассказ. Сто долларов в три дня! Ему бы пришлось три месяца скитаться по морям, чтобы заработать подобную сумму. нужно был быть безумцем, чтобы плавать на судах вместо того, чтобы писать, хотя деньги сами по себе не представляли для Мартина особенной ценности. Их значение было только в той свободе, которую они могли дать. Он мог на них купить себе приличный костюм, а все это вместе взятое приблизит его к бледной девушке, которая перевернула всю его жизнь и внушила ему никогда еще не испытанное вдохновение.